Глава пятая. Перед октябрьскими праздниками на открытом партсобрании военного училища Павел Ворончихин готовил стать кандидатом в члены КПСС. Старший сержант, заместитель коммуниров взвода, отличник учебы и боевой и политической подготовки, прошел срочную службу. Все в зачет. Лишь одно лыка в строку родня». В замполит училище полковник Хромов, глядя в анкету претендента, спросил Павла. — Отец умер, а мать кем работает? На пенсии, что ли? — Я не знаю, товарищ подполковник, кем она сейчас работает. Тапки вроде бы шьет. В лагере она. Щеки Павла загорелись. Его всего пронизывал стыд, захотел зажать речься от заявления В клочья порвать неполную анкету. — Ворончихин меня предупреждал об этом, — вступил в разговор порторг подполковник векшен Это я ему посоветовал не писать про мать в анкете. Сын за родительный ответчик. — За что она суждена? — спросил замполит Павла. — Пивную на улице нашей сожгла, чтобы молодежь пьянствовала меньше. — А ты что, тоже пил? — Случалось. — А как ее посадили, в рот не брал. Четыре с лишним года прошло. — Вот это... «Поступок по партийному», — похвалил Хромов. «Рассказывать на собрании эту историю не обязательно заметил Лекшин. «Но если кто-то спросит, я расскажу», — возразил Павел. «Все в открытую должно быть. И меня сидел? Долго? Лет десять, как враг народа. Мне нечего, товарищ полковник, за него стыдиться. У него своя жизнь, у меня своя, и скрывать нечего». Павел еще шире распахнул душу. «Отец у меня в плену был». В сорок первом попал, потом в травбате. Он честный человек. Простой работяга, я горжусь им. Не хочу, чтобы кто-то за спиной моей шептался. Тень на плите наводил. Вот, мол, Ворончихин воссложивается, в партию лезет. Я в партию не лезу. Я честно вступаю. По убеждениям. Это правильно, когда по убеждениям. Согласился замполит Хромов. может идти, уранчихин Порторг Векшин придавленно молчал. Вышло так, что он содействовал укрывательству фактов из Павловой биографии. — Добросовестный, — сказал Хромов, когда дверь запала, он закрылась. — правды не боится. Чистеньким хочет быть. — Не нахлебался пока, — заметил Векшин. — Вроде не солыжонок. Срочную службу выслужил. — Значит, мозгов маловато ты не понял что такое советской армии ты на что намекаешь выжидательно принаклонил голову полковник хромов глядя на своего идеологического зама сказал а давай б новый начальник училища кто взять генерала армии не сын какой-то зайчики которые на зоне тапки шьет тебя не назначили а могли бы ты вон сколько на научилище лопопишь «Все выходные на службе!» Векшин хмыкнул, обиженный в то время злорадно. «Меня в главное политуправление не взяли, бросили на периферию. Блата-то нету. Так этот ворончихин будет в стену башкой биться. рядом дверь открытая, только не для него». Дни перед парцебранием Павел жил на чеку По службе исполнителен, ретив и четок, комар нос не поточит но вместе с тем с тайной жаждой бунта, дисциплинарного срыва и начальственного взыскания, чтобы забрать заявление, из кому-то неугодна судьба его матери, если его отец для кого-то предатель, если кто-то в нем в Павле усомнился. Партор Квекшин твердит формулу «сын за родителя не в ответе», но сам выглядит чуть свысока. Замполит Хромов в училище Душа курсантов, а вроде разочарован. Они, получаются не замаранные, а он, Павел, шпятнанный. На что до коммунистической партии он без всякого шкурного интереса в нее идет. Чтобы там не болтали критиканы, только партия большевиков поднялась за простой народ. Единственная реальная сила, которая свергла зажравшихся буржуев и праздных бар, Большевики в раз объявили фабрики, рабочим, земля, крестьянам, власть, советам. Кто еще помог расправить плечи рабочему и крестьянину? У ненавистного царя Николашки вырвали власть буржуазные демократы. Для чего? Чтобы поделить ее между собой и дальше гнобить простого человека. Так большевики повернули вспять. Размышляя об истории, Павел Аваранчихин горячо и остро, словно мог руками пощупать, на вкус испробовать оценивал свершение социалистической революции. Он чувствовал настроение трудовых масс, брожение интеллигентских умов, волнений и страх обывателей. Он словно сам был в тельняшке бунтаря-матроса и телогрейке бастующего рабочего. Он в седле красноармейца с шашкой наголо рвался в бой против беликов недобитков Его охватывала живая ненависть к богатеям-угнетателям, которые на протяжении веков подло прививали простым русским людям классовое невежество и скотскость. Шелка и романы из Парижа выписывали. авятские крестьяне до революции, до красных реформ, печи по-черному топили. Жестокая большевистская кара, кара праведная. Павел представлял переломную эпоху России не по фильмам, не по книгам, не по курсу истории КПСС. Он представлял ее трепетно, картиной многолоса, по воле народной генетической памяти. Будто по нему самому проходил нерв революционной страсти, энергии мщения и воли к новому миропорядку. Павел мысленно сливался с могучим народным потоком, движущимся вперед, на знаменах которого начертаны не сиюминутные лозунги, а целая вера, вера в справедливость, в ту истинную народную справедливость, которую не дали ни цари, ни церковь, ни вертлявые политики в белых манжетах. Ленин был величайшим человеком. Он вловил и направил по своему руслу ток сокрушительной народной воли. Ни Сталин, ни все деятели из его окружения не были для Павла Ворончихина первостатейными революционерами. Они, казалось, ему лишь удачно и хитро примкнули к потоку, к ловине. Они воспользовались эпохальной силой Ленина. Личность Сталина была для Павла темна. Даже историки в военном училище толковали роль генералиссимуса противоречиво, с оговорками, с недомолвками. Личность Ленина Павел принимал цельно, безоговорочно, доверительно. Много порочного в простых людях. Темноты, злобы, зависти и Ленина. по большому счету нет для них ничего выше чести и неистребимого желания справедливости. Ленин это понимал и отстаивал. Павел шел в партию Ленина от души, по убеждению, никаких меркантильных подпорок для военной карьеры. В случае с провалом на партсобрании это был бы крах. Павел Ворончихин кому-то мысленно, чаще всего полковнику Хромову, старался объяснить свое мировоззрение. Он должен понять, он сам выходец из простых. Напряжение предпраздничных дней разрядило письмо. На конверте обратный адрес, с которого Павел стеснялся, потому и просил мать высылать письма на почту до востребования. Он прочитал письмо и побежал в штаб к замполиту. «Разрешите, товарищ полковник, письмо от матери пришло. Ее по на празднике отпустят. За примерное поведение отпустят. Все, нечего мне скрывать. Все по правде». Замполит Хромов подошел к Павлу, положил на плечо руку. — Ты сперва ко мне или к Векшему заходил? — К вам, сразу с почты, к вам. — Почему? — Не знаю, товарищ полковник. — А может, знаешь, — хитро спросил Хромов. — так все правды не хочется говорить. — Правильно. — Правду догола раздевать не надо. Я из многодетной крестьянской семьи. Нас у матери... Восьмера по лавкам. Все в люди выбились. Кто инженер, кто учитель. Самый младший даже в Министерстве иностранных дел переводчицей на Фарси говорит. А у Векшина отца расстреляли. Векшину потом отрекаться от отца пришлось. Когда Сталина из мавзолея выносили, я в оцеплении стоял, ротно был. Стою, вглядываюсь вдаль, в потемки, чего там на Красной площади творится. И думаю, как так, генералиссимуса? Победителя Гитлера, человек, который моей семье путь открыл, вот так, вот, Творовский. Векшин, оказывается, тоже в отцеплении стоял. Говорил, что очень радовался, надеялся, что труп Сталина на помойку выкинут. Правда, Ворончихин, как жена, у всех разная, каждому по-своему люба. Крови, правда, как жена, тоже может попить немало, но, правда, как жены, бояться не стоит». Всю правду, как жене, говорить не надо. Хромов усмехнулся. Мужчина иногда должен жить, стиснув зубы. Особенно русский офицер. Накануне собрания в бытовке Павел до синего сверкания надраивал сапоги. Через марлю отпаривал, наглаживал форму. Заново подгонял погоны, шеврон, петлицы, в которых крестом лежали две пушки, эмблемы артиллерии. Теперь нас мама ни одна сволочь не упрекнет. Благодарственно, — разговаривал он с матерью через полторы тысячи верст. Виниться перед ним, он ж тысячи раз винился, нынче благодарил.